«Крикцов не преследовать!» — крикнул он, обращаясь уже к своим подопечным. Он встретил меня прямо на улице, там, где остановился мой гравилет. Симпатичная Мирианка замазывала медицинским клеем раны на руках и теле Хаша. «Смотрю, досталось тебе», — произнес я и протянул руку. «Граната», — ответил тот, и взгляд его был суров. «Ты, я как понимаю, по делу?» «Да, может, пройдем в более... Говори здесь». «У нас хватает своего дерьма, чтобы обращать внимание на чужое». Несколько воинов улыбнулись, услышав слова вожака. «Хорошо», — ответил я. «Мне нужно, чтобы ты отказался от звания кулака». Глава тридцать седьмая «Бояр» Маршал очнулся в нулевом отсеке в приподнятом настроении. Сегодня он уладит все мелкие недочеты, вызванные внезапной смертью Сереги и привлечением в его план этого контрабандиста. Он утешал свою совесть, обещая, что даст парню шанс, но его мозг уже вынес вердикт, и жалости к человеку, претендующему на власть, там не было. Из таких же капсул, как у него, вылезли четверо крепких ребят. Когда они попытались встать, лишь один из них устоял на ногах, остальные свалились на пол. «Зелень!» — довольно улыбнулся он. «Шеф!» — произнес Карл, утирая пот со лба. «Все штатно. Как пилот?» — спросил бояр, рассматривая мощную, но весьма привлекательную девицу в форме торговой гильдии. А, -а, а протянул Громила. «Мне кажется, пилот она ничего так, но вот устав...» «Если покажешь, где в уставе написано, что ты можешь распускать руки...» — проговорила девушка, не отрывая взгляда от панели управления. — Я даже извинюсь, что врезала тебе по шарам. — Недурно, — произнес маршал. — Все, приземляй нас. Часов через пять отправляемся назад. Буря закончилась. — Пиковых магнитных волнений не наблюдается, оптика видит поверхность, — ответила девушка, приглаживая ладонью средней длины белые волосы. — Сегодня маршала встречали как никогда. Тысячи людей собрались на площади. У Трапа его корвета собрались. Делегация командцев, серых кривоухих гуманоидов, вызывающих у него лишь отвращение. Бугай, местный хозяин борделя, пара краснокожих мутантов, десяток хвостатых, к которым бояр испытывал особую симпатию, особенно к представительницам противоположного пола. Его оставленник Глеб стоял обособленно, его сложно было не заметить по широкополой шляпе. «Маршал!» — чуть кивнув, проговорил Глеб. Все встречающие, даже командцы, пропустили его к начальству первым. «Рад приветствовать тебя на нашей планете. Теперь уже, думаю, я могу так говорить». «Да, звучит неплохо», — кивнул бояр. Четверка охранников вокруг него несли ранцы, синхронизированные между собой, они образовывали энергетический купол. Громила Карл стоял рядом с шефом. «По какому поводу сборище?» «Тамара сказала, что нужно принести жертву. Я подумал...» — неуверенно ответил законник. «Верно она сказала. Все готово?» «Нет, преступник в бункере. Я сейчас же за ним отправлю», — проговорил Глеб. «Отправляйся сам. Карлик составит тебе компанию. Можешь не торопиться. Мне нужно пообщаться с Бродоком». «Не переживай, шеф», — ответил Карл, пытаясь спрятать болезненную гримасу. Все будет вовремя, как и всегда. «Надеюсь», — ответил бояр и шагнул следом за серыми гуманоидами и человеком в бронированном костюме. Охрана и краснокожие двинулись за ним. Пассажирский гравелет доставил маршала к крепости Команцев, где очень низкий для их расы гуманоид приглашал гостей следовать за ним. Через несколько минут охрана осталась за дверью, а в зал вошли лишь бояр, бугай и один из краснокожих. «Приветствую, бояр!» — произнес Бродок с уважением, но не сделав и шага навстречу. «Прости, не встретил тебя лично». «Я уже успел поплакать по этому поводу», — ответил маршал и указал всем на стол, находившийся у окна. «У меня немного времени, поэтому решим все вопросы, посмотрим представление и все». «Как скажешь». Прозвучал женский голос и бугай, она же Ольга, уселась на единственные не а каменный стул и положила рогатый шлем перед собой на стол. «Итак», — маршал сел во главе овального стола. «Быстро, сводка, расчеты. Кто начнет?» «Я полагаю, стоит начать мне», — приподнял два пальца краснокожий. Что касается добычи руды, у нас по большому счету все готово, и первую партию мы готовы отгрузить уже хоть сейчас. Но здесь, в этих скалах, порода очень бедная, и мы в очередной раз хотим напомнить, что нужно переносить шахты дальше в пустыню, в земли оборов». «Ничего нового», — произнес бояр, глядя в стол. «Что решил Боргонтол?» «Он не будет принимать участие в управленческой деятельности и не рассчитывает ни на какие преференции», — ответил магот. «Мы останемся гильдией шахтеров, независимой гильдией шахтеров, и рассчитываем получать достойную оплату за свои знания и свой труд. Сколько при этом будут зарабатывать остальные, нас мало интересует». «Хорошо», — поднял глаза маршал. «Передай Боргонтолу, что я принимаю его решение». «Бугай!» «Извините», — перебил представителя торговой гильдии Краснокожий. «Я бы желал откланяться, если к моей общине более нет вопросов. Наш предводитель не желает знать никаких подробностей и не желает быть ни в чем замешанным». «Хорошо», — кивнул бояр и указал на дверь. Когда Краснокожий Здоровяк вышел, он продолжил. «Бугай, на тебе вся организация. Не только досуг и проживание, но теперь и поставки продовольствия, раз Фара так легко отдал душу». «Но...» — попыталась вставить слово Ольга. «Я дам вам возможность высказаться», — перебил маршал. «Но сначала выскажусь я. Через месяц сюда прибудут мои люди. Военные корабли с охраной, транспортные баржи, техника для добычи». Если все пойдет, как мы планируем, то через год каждый из вас сможет купить по небольшой планете и устроить себе там рай на свой манер. Поэтому давайте подумаем, есть что-то или кто-то, что может помешать реализации нашего плана». «Хвостатые не идут на контакт», — произнес Бродок. «Если все останется как есть, они заявят претензии на часть добычи». «Да» хмыкнул маршал. «Обломятся». «Я могу отправить людей», — спокойно произнес Каманец. «Но у них слишком много техники. Будут потери. Будут огромные потери». «Оль, займись этим». Маршал посмотрел на девушку и поправил сидеющие волосы. «Уже», — скривившись, ответила она. «Итак, фара мертв. Красный не желает править. Остаетесь вы вдвоем. И это хреново. Я не смогу каждый раз все бросать и мчать сюда, чтобы решать ваши споры. Нужен третий». «Что насчет Глеба?» — спросил Бродок. «Борзый парень. Случись, что он не прогнется. Такому можно довериться». «Не», — покачал головой маршал. Он временная монета, и ее уже разменяли. Я оставлю карлика, он решит этот вопрос. Зря, произнесла Ольга. Он мог бы пригодиться, пусть не у власти, но... Он был бы хорошим цепным псом, вновь перебил бояр. Если бы не понюхал власти. Знаешь, как поступают с хищником, который вкусил человечины, а? Верно. Встретившись глазами с девушкой, он закивал. Его усыпляют. «Томка тоже за него просила. Успела, сучка, вскочить. Проблем от него будет больше, чем пользы. Вы бы поняли это, если бы думали головой, а не промежностью. Значит...» «Он вновь пригладил волосы и потер лук. Маготов не трогать, пусть работают. Цыган обезглавим и новой голове не давать отрасти. Пусть смешиваются с дерьмом из поселений». «Хвостатых в расход. Оставить баб, им найдется работа в борделе. Детей до да десяток мужиков, чтобы могли плодиться. Просветленные, так же как и цыгане, подчиняются нашей королеве шлюх. Они должны работать, и поля нужно увеличивать в размерах. Здесь будет много ртов. Я найду человека, способного оживить местные земли. А если нет, то завезем все необходимое. Далее». Военизированная охрана по прибытию на планету в мое отсутствие подчиняется Бродоку. Но не нужно приводить охрану как довод в спорах. Как я и сказал, подставного законника в расход. Карлик займет его место. Тоже временно. У него скоро мозги сгорят от дури, но годик он еще протянет. Если вы вдвоем не сможете договориться и со мной не будет связи, Карлик будет решать, кто из вас прав. Все понятно? Вполне. — ответила Ольга, не выражая эмоций. «Вопросы?» — спросил маршал, повернув голову к командцу. «Что делать с местными? С соборами?» Ах, недовольно выдохнул бояр. «Пообещай десять кредитов за голову. Через месяц забудешь, как они выглядят. Вкратце это все, что я хотел сказать. Теперь я послушаю вас». Возвращались они на нескольких транспортах. Бояр с охраной на одном, бродок с дюжиной охраны на другом. Краснокожие и бугай решили не лицезреть подготовленное Глебом представление. Мысли маршала были далеко. Он пошел на большой риск, не только пытаясь кинуть гильдию, но и влезая в долги, которые будет невозможно отдать в случае провала его плана. Но что может пойти не так в стандартной добыче руды? Глеб стоял на помосте. Слева от него на коленях стояла Яшка. Магнитные браслеты стянулись, и он не мог оторвать кисти от коленей. Подставной законник что-то вещал, и публика, уставшая от ожидания, вяло реагировала на происходящее. «А ведь в толпе явно есть те, кто попытаются отбить того парня», — подумал маршал. Его опытный взгляд скользнул по сторонам. «Не менее трех десятков воинов перед первым рядом». «Неплохо вооружены. Дюжина воинов на помосте. Все с броней и иглометами. Два шахтерских дрона. Это на них он приладил плазменные пушки». «И сейчас, если вы не верите моим словам», — распинался Глеб, — «я хочу позвать на эту сцену тех, чей авторитет не сможет оспорить ни один из вас. И они уж скажут, что я был прав. Прошу вас, бояр, бродок, поднимитесь, как символ власти закона». «Символ справедливого, обеспеченного будущего!» Глеб хлопал в ладоши, заводя толпу, и народ проявлял активность, загудев несвязными возгласами. «Что он там нес?» — спросил маршал у одного из своих охранников. «Говорил, что теперь будут казнить только по закону, и что если маршал обратил внимание на эту планету, то очень скоро здесь будет порядок», — монотонно ответил тот. Они поднялись на помост, и маршал, приглашающим жестом, указал на бродока, уступая ему право высказаться первым. Охранников он жестом отправил на углы сцены, следить за толпой и удерживать личный купол вокруг. — Сила есть закон! — произнес кривоухий, подняв ладонь вверх. — Это мы с вами знаем, и командцы всегда следовали этому правилу. Но мой сын Тари, храни звезды его сознания, хотел другого. Он хотел, чтобы и закон стал силой. И хотя моего любимого сына более нет возле меня, несмотря на гул толпы, послышалось громкое мычание группы командцев, его мечта осуществилась. Закон, он перед вами. Закон в виде маршала. Закон, и судья этого закона — бояр. Маршал посмотрел в сторону. Охранники...